В бурной Пирудже выбор учителя пал на знаменитого художника Пьетро Вануччи по прозвищу Пируджино от города Пируджи столицы Умбрии, где он жил и прославился. У этого художника было много учеников, с которыми он выполнял заказы. Как раз сейчас ему предстояло расписать фресками залу собраний Камбио. Художнику понадобилось много помощников, и он обрадовался, когда Тимотео делла Вите предложил привести ему из Урбино сына Джованни Санти. Перуджа был живописный, оживлённый город, полная противоположность патриархальному Урбино, где все жители знали друг друга, раскинувшись среди гор и оливковых рощ. Перуджа поражала с первого взгляда не только красотою местоположения, но и красотою построек. Дома её были часто расписаны снаружи и изнутри фресками. Замки, церкви и монастыри расположились на откосах трёх холмов. Улицы то поднимались в гору, то спускались извилинами по склонам, покрытым виноградниками и садами. По стенам домов велись ползучие розы, Посреди главной площади высился знаменитый фонтан. Суда же выходил грандиозный величественный фасад городского совета синьории с длинным рядом узких готических окон, украшенных мраморными барельефами, и знаменитой лестницей с мраморными львами у входа. Рядом с синьорией возвышался и совет корпорации банкиров. залу, которого взялся расписать фресками Пируджино. 1500 год. Год приезда Рафаэля в столицу Умбрии был памятным для этого города. В продолжение целого столетия знатные фамилии вели здесь непрерывную борьбу между собою за первенство. Когда вспыхивали уличные схватки и бои, Никто из граждан не решался ходить по улицам без оружия. Ночью и среди белого дня здесь происходили драки, слышались крики и предсмертные мольбы о помощи. Наконец одна из фамилий была изгнана из города, и победители бальони ликовали, воздвигая на улицах алтари и с благодарностью преклоняя колени перед изображениями Мадонны и святых. летописи гласили волки и лисицы расплодились в ужасающем количестве ибо много было заготовлено для них человеческого мяса но и восторжествовавшую фамилию бальони в конце концов ожидала гибель летом в год приезда рафаэля разразилась страшная трагедия известное под названием Кровавое венчание. Те же летописцы сохранили народное поверье, что над домом Бальони якобы нависло проклятие, и пересказывали страшную судьбу этой знатной и гордой фамилии. В семье Бальони начались раздоры против Гвидо и Ридольфо Бальони, Поднялись двое племянников, Грифоны Бальони и Карло Барчилиа, собравшие среди изгнанников отряд отчаянных головорезов. Сын Ридальфо, Симонетто, подозревал, что на его отца и всех членов их семейства затеено неожиданное нападение. И на коленях просил дядю Гвидо позволить ему убить одного из главных зачинщиков заговора. Гвидо отказал ему в этом, и план заговорщиков должен был осуществиться без всяких препятствий благодаря хорошо обдуманной хитрости другого вождя этого заговора, знатного пируджийца Барано, родственника одного из изгнанников. Чтобы укрепить ненависть, подогретую честолюбием в Грифоне, Барано оклеветал жену Грифоне Зиновию, будто бы изменявшую ему с одним из его двоюродных братьев, и обещал в случае истребления врагов сделать его полновластным правителем Перуджи. Выступление заговорщиков, назначенное на день свадьбы Ана, А в Торре Бальони, со знатной римленкой Лавинией Колонна, было обдумано до мелочей. Учли все выгоды и удобства нападения во время пышного пиршества, когда гости, опьяневшие, более или менее безоружные, не ожидают беды. Было принято в расчёт и расположение домов всех членов семьи Бальони. приговоренных к истреблению, и то, что эти дома отделены друг от друга значительными промежутками. Каждый из заговорщиков обязался привезти по 15 бравий, убийц. Остальные, причастные к нападению второстепенные заговорщики, составляли стражу. В ночь на 15 июля, в разгар свадебного празднества, заговорщики ворвались в дом Бальонни. Под ударами кинжалов пал жених Асторе. За ним Симонетто и брат его Джисмондо упал, обливаясь кровью и старый Гвидо. Остальным удалось сбежать. Избегнувшей смерти, собрали в ближайших окрестностях Пируджи приверженцев, и на следующий же день ворвались в город, где к ним присоединились друзья, которые слышали, что и их ждёт кровавая расправа. Грифоне был настигнут Джан-Паоло, вожаком вернувшихся в Перуджи его врагов, и братом убитого Симонетто, на площади, почти на ступенях церкви Сан-Эр-Колане, где он хотел укрыться. Джан-Паоло крикнул своим приверженцам «Эй, кто хочет, разделайся с этой дрянью, у меня найдется достаточно дела». Игрифонне упал, окружённый разъярёнными людьми. Зачинщики бежали. Джан Паоло Бариони стал полновластным хозяином Пируджи. Трагическая сцена разыгралась на глазах у Рафаэля. Он видел последние минуты Грифонне, видел страдания его матери. Сцена эта оставила глубокий след в его душе. Мач Грифонная от Аталанта случайно узнала о заговоре. Она была свидетельницей того, как сын оскорблял свою ни в чём не повинную жену Зиновию, винил её в измене и клялся отомстить мнимому сопернику. Она разуверяла его в вине Зиновии, умоляла не затевать раздора среди родных, но Грифонный её не послушался. И тогда она, увидев плачущую, оскорблённую невестку, прокляла сына и скрылась из города в свой замок. Ей дали знать о том, что творится, о том, что сын её умирает побеждённый, и Аталанта вернулась в Пируджу вместе с Зеновией. И вот она стоит у ступеней храма, где когда-то крестили и венчали её Грифоннетто. А он лежал беспомощный, с печатью смерти на лице, обливаясь кровью, но еще дышит, и тускнеющие глаза его видят мать, два дня назад проклявшую его. Он нашел возмездие за свое вероломство, а мать, упав на колени, она склоняется к нему и говорит «Грифоне, ты слышишь ли меня?» Ты нашёл страшный конец, и я, проклинавшая тебя, теперь прошу тебя, уходя от нас, прости тем, кто тебя с такой яростью так ужасно искалечил, прости им. Ты слышишь меня, сын мой? Прости твоим убийцам и тем, кто тебя подстрекал на убийство. Вот она здесь, Зиновия, ни в чём не повинная дочь моя. И она прощает тебя. Он слышал. Веки его дрогнули, но губы были не в силах пошевелиться. Тело вытянулось, всё было кончено. И Аталанта прошла среди почтительно расступившейся толпы, склонившей головы перед величием души матери. Картина смерти Грифония запечатлелась в душе Рафаэля неизгладимо. Он был потрясен. Смутно мелькали перед ним неясные образы, красивое лицо с тенью смерти и склоненная над ним фигура прекрасной женщины. Разве это не воплощение материнской скорби? Все случившееся особенно подействовало на него после мирной жизни в Урбино, и он долго не мог привести свои мысли в порядок. Он жаждал тишины. Но с миром и тишиной пришлось проститься в этом бурном водовороте чужого города, среди чужих людей, чужой обстановки. Началась новая жизнь. Рафаэль был занят теперь тем, что требовал от него маэстро. Часто ночью обступали его думы и воспоминания. Вспоминался дядя Симоны, эмисар Тимотео де Лавите. И Идония, все, все кого он любил. Идония, Идония, верный старый друг. Она ушла к своему брату повару в тот же день, когда Тимотео пришёл за Рафаэлем, чтобы вести его в Пируджу. Увидит ли он её когда-нибудь? Пируджино, его maestro, был на вершине славы. У него много учеников, образовавших школу Пируджино. Параллельно с великим Леонардо да Винчи Пируджино усовершенствовал воздушную перспективу и достиг небывалого до тех пор искусства смешения красок. В своих работах Пируджино удалось выразить особенное настроение, особенный оттенок чистоты, нежности и ясности души. Перуджино увидел, что юноша обладает громадным талантом и достиг уже многого благодаря подготовке у хороших художников и допустил Рафаэля работать вместе с собою в великолепной зале Совета корпораций банкиров. С жаром принялся Рафаэль за роспись потолка по эскизам нового учителя, стараясь как можно лучше выполнить задуманный план. Верджино. К удлинённому четырёхугольнику плафона примыкали шесть треугольных полей, с включёнными в них медальонами. В центре был бог искусств Аполлон, вокруг другие боги древнего мира: Юпитер на колеснице, запряжённой орлами, Марс, могучий воин, Венера на колеснице, которую поднимали ввысь летящие голуби. И рядом Меркурий, вестник богов в быстром полете, а дальше разнообразные мифологические фигуры. Рафаэль работал с той восторженностью, которая оставалась у него всю жизнь. В свободные часы он бродил по городу и его окрестностям, любуясь и изучая на улицах Перуджи создание рук человеческих, в окрестностях природной красоты, И вновь и вновь делал зарисовки. Приходилось ему видеть место гибели грифона в Больёни, и в памяти вставали беспомощно распростёртое тело сына и строгая величевая фигура матери с лицом полным скорби. Приходилось видеть великолепный дворец грифона со спущенным чёрным флагом и наглухо закрытыми окнами. Со смертью его владельца он стал необитаем. Вся семья Убитова жила уединённо в загородном замке. В окрестностях Пируджи молодой художник заходил то в монастырь, то в хижину, везде отыскивая материал для будущих картин. Как-то раз Рафаэль увлёкся красотой местоположения и архитектуры одного монастыря и довольно долго там прогостил. В благодарность за гостеприимство он написал монахам картину.